Будущему читателю. Ты, светлый житель будущих веков, ты, старины любитель, в день урочный откроешь антологию стихов забытых незаслуженно, но прочно. И будешь ты, как шут, одет на вкус моей эпохи, фрачный и сюртучный. Облакатись, прислушайсь. Как звучно былое время, раковина муз. 16 строк, увенчанных овалом с неясной фотографией, посмей побрезгвают их слогом обветшалым, опрятностью и бедностью моей. Я здесь с тобой. Укрыться ты не волен. К тебе на грудь я пряну через мрак. Вот холодок ты чувствуешь. Сквозняк из прошлого. «Прощай же!» «Я доволен!» 1930 -й.